Последние солнечные лучи протянулись из затутого дерева в окно позади и легли на стол, на растрепанные груды бумаг, на чернильницу и подносик со скрепками, грязными заржавленными перьями и проволокой для чистки трубки, и на лежавшую в куче пепла глиняную трубку с головкой из кукурузного початка, и стоявшую рядом на блюдце кофейную чашку с засохшими коричневыми подтеками» и на цветную кружку из гейдельбергской штубе со скрученными обрывками газетной бумаги для разжигания трубки, как в вазе у Лукаса на камине в тот день. Штубе — комната немецкий. И прежде чем он успел поймать себя на этой мысли, он вскочил и, взяв со стола чашку с блюдцем, Пошел через комнату в умывальную, прихватив по дороге кофейник и чайник, вылил остатки из кофейника, вымыл под краном и кофейник, и чашку, налил воды в чайник, поставил все в кухне на полку, вернулся к креслу и снова уселся, как будто вовсе и не уходил. Можно еще долго сидеть и смотреть, как этот заваленный бумагами стол со всем своим привычным хаосом постепенно по мере того, как угасает солнечный свет, сливается в одно, погружаясь в безымянность тьмы. Сидеть, задумавшись, вспоминая, как дядя говорил, что у человека только всего и есть что время. Все, что стоит между ним и смертью, которое внушает ему ужас и отвращение, — это время. И, однако, половину его — Он тратит на то, чтобы придумать, как скоротать вторую половину. И вдруг в памяти его само собой ниоткуда вывернуло то, что уже давно цеплялось за его сознание. Эдмонса ведь нет дома. Он даже не в Миссисипи. Он лежит в больнице в Новом Орлеане на операции, у него камни в печени». Тяжелое кресло откатилось по деревянному полу почти с таким же грохотом, как фургон по деревянному мосту, когда он вскочил из замеру у стола. И так стоял, пока не затихло эхо, и слышно было только, как он дышит. Потому что ведь он свободен. И тут он быстро направился к выходу, потому что мама знает, когда кончился бейсбол, даже если ей и не слышно, как они там орут на окраине города. И она знает даже сколько времени, с тех пор, как начало смеркаться, ему понадобится, чтобы дойти домой. И заперев за собой дверь, он сбежал по лестнице опять на площадь, сейчас уже всю одетую сумерком, вот уже первые огни засветились в аптеке, в парикмахерской, в бильярдной, их так и не гасили сегодня с утра, когда швейцар и чистильщик обуви открывали двери и выметали волосы и окурки. И в мелочной тоже, чтобы всем понаехавшим из округа, кроме тех, что с четвертого участка, было где подождать, пока из лавки Фрейзера не пришлют сказать, что все опять тихо, мирно, и они могут забирать с задних дворов и из тупиков свои грузовики, машины, фургоны и мулов и отправляться домой спать. На этот раз он повернул за угол, и перед ним выросла тюрьма. Громадная, темная, кроме одного заделанного решеткой прямоугольника в фасадной стене наверху, откуда обычно по вечерам негры, азартные игроки, добытчики и торговцы виски, бритвомитатели перекрикивались со своими девчонками и женщинами, стоявшими внизу на улице. И где сейчас вот уже... Три часа должен был бы сидеть Лукас. Дубася, наверное, в железную дверь, требуя, чтобы ему подали ужин. А может, уже и поужинов, просто выражая свое возмущение скверной кормежкой, потому что, можно не сомневаться, он сочтет это своим правом, предоставленным ему со всем остальным при помещении-харчах. Да вот только почему-то у нас считают, что единственная задача всего государственного аппарата сводится к тому, чтобы выбрать одного такого человека, как шериф Хэмптон, достаточно дельного или, во всяком случае, здравомыслящего и твердого, чтобы управлять округом, а на остальные должности насажать родственников до да детьев, которым, за что бы они дотоле да не брались, так и не удалось пристроиться и заработать себе на жизнь. Но ведь он-то свободен, и кроме того, теперь уже, наверное, все кончилось, а если даже и нет, он знает, что ему делать, и для этого у него еще масса времени, и завтра еще будет время, а сегодня надо только дать с вечера Хайбою две лишние мерки овса на завтрашний день. И сначала ему показалось, что ему самому страшно хочется есть или вот-вот захочется, когда он сел у себя дома за стол на свое обычное место и на белоснежной скатерти салфетки, серебро, стаканы для воды и ваза с нарциссами и гладиолусами, и в ней еще несколько роз. И дядя сказал, «Ну, твоему другу-бичему на этот раз кажется каюк, — Да, — сказал он, — теперь они из него хоть раз в жизни все-таки сделают черномазово. — Чарльз, — сказала мама, — а он ел, ел быстро и много, и говорил очень быстро, и рассказывал без конца про бейсбол, и ждал, что вот-вот сейчас, сию минуту, у него засосет от голода, и вдруг сразу почувствовал, что этот последний кусок уже в глотку не лезет и с трудом дожевывая его и довязь, только бы скорее проглотить, и уже вскочив, «я иду в кино», — сказал он, «ты еще не доел?» — сказала мама, и потом, «до начала кино еще чуть ли не целый час».